Глава вторая. Крепость брачных уз. Эльфийка склонилась над кроватью и приложила к моему рту мокрую тряпку, от которой несло кислыми травами. Угарный газ затмевал рассудок, и окружающее пространство кружилось перед глазами. Лицо девушки скрывалось за прочным навесом дыма, но я смог разобрать ее прерывистые слова. — Иди за мной, делай все, дабы мы выжили. Тело подчинилось и мигом встало на ноги. Склонившись, я за два удара сердца натянул ботинки, чтобы не щеголять босиком по разгоревшимся углям. — Я знаю, где выход! — пролепетала девушка, жестом завяза собой. — А как же остальные? Мы не можем их оставить! Прижимая тряпку к рту, я оглядел задыхавшихся в своих кроватях парней. Не успели вернуться к человеческой жизни, как наровили вернуться за грань. — Они не подчиняются мне! — эльфийка помотала головой. Ее рот и нос прикрывала такая же тряпка. «А ты попробуй!» Утром она просила говорить открыто, и этот приказ действовал в ее присутствии до сих пор. Израиль убрала от лица тряпку и прокричала. «Я приказываю вам встать!» Мужчины, задыхавшиеся в хриплом кашле, никак не отреагировали. «Мы их не спасем! Идем же! Скорее!» Она посмотрела мне в глаза и не смогла скрыть ни одного отблеска жалости. Я повиновался и вышел в коридор, хотя на руках мог вынести и спасти двоих. Израиль ринулась в сторону лестницы. Огонь касался нижних юбок ее скромного платья, но девушка ни разу не обернулась. Я бежал следом, а пламя поднималось все выше по деревянным перекрытиям коридора. Эльфийка открыла передо мной дверь склада оружейных артефактов и, не отнимая от рта тряпки, указала. «Сюда! Скорее!» Войдя, я плотно закрыл за собой деревянную дверь, по которой поднимались мелкие языки багрового пламени. Прогорклый серый дым окутал многочисленные стеллажи с выставленным оружием. Я схватил первый попавшийся мяч. Рукоятка обожгла ладонь с такой силой, что оружие вывалилось из рук. «Бери эти!» — эльфийка указала на стену, увешанную холодным оружием. «Остальные могут брать лишь владельцы. Девушка ринулась к соседней стене, украшенной гобеленами со знакомыми гербами дворянских родов. Словно я видел их не одну сотню раз, но не мог вспомнить, какой принадлежит какому дому. Израиль судорожно срывала полотна один за другим, пока не оголилась каменная кладка. Я аккуратно дотронулся здоровой рукой до рукояти ближайшего полуторника. Холодная сталь ласкала обожженную кожу. Снял меч со стены и слегка подкинул в руках. Оружие казалось слишком легким, но приоткрывшаяся приказом собственная воля не позволила телу дальше выбирать. — Ну же, это где-то здесь. Израиль в спешке дотрагилась до каждого камня вкладки стены. — Что ты ищешь? Я приблизился к ней. Дым туманил взор, но благодаря мерзкому отвару, пропитавшему тряпку у лица, мир вокруг перестал кружиться. — Проход, здесь должен быть тайный лаз. Глухо ответила она, не сводя взгляда с камней. Эльфийка убрала от лица ладонь, придерживавшую кусок ткани, и он шлепнулся на пол. Она принялась искать быстрее, используя обе руки. Я опустил меч на пол и стал помогать, но не спешил избавляться от своей защиты от дыма. Ты уверена, что мы ищем в правильном месте? пробормотал я, перекрыкивая паникующие голоса людей в коридоре. Да! В тайных комнатах чаще используют комбинацию камней, задумчиво высказался я и обратил внимание, что у одного из камней, скрытых за синим гобеленом, отколот кусок. Не дождавшись ответа, сорвался с стены старый гобелен. Он находился ближе к углу комнаты, поэтому девушка оставила его без внимания. Свободной рукой дотянулся до сколотого камня и нажал на него. Он скрылся в углублении. Я судорожно осматривал скрываемую за туманом стену. На втором искомом камне, что находился на уровне моей груди, была вырезана звезда. Израиль наклонилась к полу, смахивая с подола редкие языки пламени, и нашла третий. Когда она нажала на камень, часть каменной стены отъехала влево. Эльфийка с облегчением выдохнула и на миг улыбнулась, прежде чем скрыться в потайном тоннеле. Я взял с пола меч, и последовал за ней в неизвестную темноту. Стоило слегка надавить на дверь в попытке вернуть ее на место, как некий механизм сделал работу за меня. Закрутились шестеренки под ногами, я отпрянул, а стена вернулась в исходное положение. Теперь дыму и пламени до нас не добраться. Я убрал с лица тряпку и засунул в карман штанов. «Бежим!» — в темноте раздался мелодичный голосок Израиль. «Тут лестница!» Сделал несколько шагов в кромешной темноте и почувствовал провал под ногами. Осторожно опустился на ступеньку. Израиль стояла где-то неподалеку, судя по громкости щелчков ее пальцев. — Что ты делаешь? — процедил я сквозь зубы. — Свет! — она вновь щелкнула пальцами. — Я пытаюсь создать свет. — Прекрати заниматься ерундой! — Я схватил ее за запястье. Нашел по звуку очередного щелчка. Эльфийка ахнула от прикосновения, и из ее тонких пальцев просочился теплый свет. И этого хватило, чтобы заметить, как она стоит на одном носке на краю плитки и стремится упасть по крутым ступенькам. Я придвинул ее к себе и хрипло прошептал. «Веди меня к людям Марайны». Она грубо вырвала руку и развернулась на носках. Половина юбок ее наряда сгорели до колен, открывая изящные гладкие ноги, и краснота от ожогов их не портила. Вдруг свет в ее руке погас. Но стоило ей еще раз щелкнуть пальцами, как одинокий лучик, напоминавший извивающееся щупальца морского гада, появился из руки. Этого хватило, дабы нам не споткнуться на крутых ступеньках внизу. «Что случилось?» — спросил я через несколько минут гробового молчания, в котором слышались отголоски криков сгоравших заживо людей. — Меня поймали! — неохотно отозвалась эльфийка. — Но на такой случай я прихватила из хранилища артефакт. — Так что произошло? Говори конкретнее. Один алхимик недотепа увидел, как я забрала его универсальный ключ и пригрозил, что сдаст меня охране башни. Вроде его звали Ларсус... Он предложил мне условия, дабы я вернула ключи и провела с ним целую ночь. Этот гад еще облизывался, глядя на меня. А я достала из кармана пузырек и разбила о пол. Зеленая манта убила наглеца за считанные удары сердца. Но его тело свалилось на стол с алхимическими составами. Я успела выбежать перед тем, как раздался взрыв. А она оказалась не такой уж и плохой шпионкой. Притворялась ли эйфийка запуганной девчонкой при первой встрече? Вместо ответа на ее рассказ я бросил одинокую улыбку, но девушка шла впереди и, благо, не видела этого. Вспомнив о сломанном днем ребре, машинально коснулся ушибленного места. Чувствовал, как кость ноет, но дикая боль исчезла. — Куда мы идем? — К людям Марайны. К ним же ты стремишься. В ее тоне слышалось явное недовольство. — А куда мне еще идти, будучи лишенным воли? Насмешливо отозвался я. — Думаешь, она не сломит твою волю окончательно? Девушка обернулась, плотно сжимая губы. — Я ее не знаю. Это ты мне расскажи. Обыденно ответил. Она развернулась и приподнялась на цыпочках. Мы продолжили спускаться. Я вновь ощутил вокруг запах гарри. Ходят слухи, что Марайна и Лаэль пособничали ментелийскому правителю. Но Лаэль умер раньше, чем его смогли обвинить. Как мне известно, по гуляющим слухам. — Готов ли ты уйти и предать родное королевство? — А ты готова предать брата? Она неожиданно остановилась и шепотом произнесла. — Я не готова его предать. Но брат на моем месте поступил бы иначе. Еще три ступеньки, и лестница кончилась. Эльфийка сжала ладонь в кулак, и свет растворился во мраке. Израиль наклонилась и нащупала рычаг. Зашуршали скрытые шестеренки, и каменная стена плавно объехала в бок. Где мы? Я вышел и на миг прищурился. После кромешного мрака свет полной луны на ночном небе казался ослепительным. — У конюшен. Бежим, пока нас не увидели. Тихо отозвалась девушка. Я ринулся за эльфийкой сквозь длинную, пропитанную запахом свежего сена конюшню, которая являлась пристройкой к башне. Мы выбежали из коридора стоил на огороженную забором поляну. Израиль, знающий, двинулась к калитке, но та оказалась заперта с другой стороны. — Святая Лавера, помоги мне! — эльфийка со всей силы дернула дверь. — Отойди! — я жестом велел ей убраться от двери высокой калитки. Со всей силы ударил в деревянную дверь плечом. Крепления хлипкого засова сорвались, а створка распахнулась на петлях. Выйдя из калитки, Израиль осмотрелась. Ржание лошадей доносилось не только из конюшни, но и из дороги впереди, скрытой за редкими деревьями золотистыми кронами. «Туда!» — она указала на выглядывавшие из-за широких стволов силуэты лошадей и помчалась к ним. Я спешил за ней. Эльфийка бегала куда быстрее меня. Мы не успели преодолеть и половины пути до дороги, как кто-то выбросил перед нашими ногами магический артефакт. Стеклянный треугольник мигом раскололся, образовав после себя нарастающую по пожухлой траве полоску льда. Она удлинялась и расширялась, вмиг прикрывая пути спасения. Израиль с дружью в голосе вспомнила святую Лаверу, покровительницу юных дев в эльфийской мифологии. Но откуда я это помнил? Может, в прошлой жизни был образованным человеком, Я развернулся и выставил вперед меч. На нас надвигалась целая дюжина магов и чародеек. Судя по нарядам, они спустились прямиком со званного вечера, ибо были облачены в расшитые золотом платья и камзолы. Но картата среди них не нашлось, а это давало мне крошечный шанс на побег. — Если у тебя припрятаны еще артефакты, то пора их доставать. Бросил я эльфийки. — Больше ничего нет. — Тогда встань за моей спиной. Девушка, не мешкая, спряталась за мною. — Меч бесполезен против магии, — тревожно предупредила она. В нос ударил едкий запах гари, но он отличался от того, что сопровождал пожар в башне. Было в нем что-то магическое. — Я знаю. Если мои предположения верны, мы должны продержаться как можно дольше. — А если не верны? — То со смертью ты встретишь... «Блаженство!» — я обернулся и слегка улыбнулся эльфийке. В глазах девушки цвета закатного светила читался первобытный страх за свою жизнь. «Маги окружили нас полукругом до возвышавшейся над головой ледяной границы. Мой взгляд метался от края до края. Кто из них самый слабый? На кого напасть первым? Тело решило за меня». В три прыжка я встал напротив чародея в вычурно-дорогом наряде. У противника на миг приоткрылся рот от удивления. Он выставил загорающиеся алым огнем ладони вперед, но я не позволил ему атаковать, сделав это первым. Присел, и острое лезвие плавно воткнулось в его живот. Магическая защита не спасла его от верной стали. Я достал меч, и тело чародея упало на пожухлую траву. Огонь на его руках медленно угасал, а кровь окрасила белую рубашку в цвет пестрого жилета. Израиль коснулась ладонью моего плеча, отпрянув, щелкнула пальцами, и на землю упал редкий дождь из мелких искр. Закрой глаза! кинула она и встала предо мной. Гордость взбунтовала, но пришлось подчиниться. Где это видно, чтобы мелкая девчонка. Здорового война прикрывала. Я услышал знакомые щелчки пальцев, а через мгновение вопящие голоса. «Открывай — Открывай! Через три удара сердца велела эльфийка. Прищуренные веки приоткрылись. Половина магов судорожно протирали ослепшие от вспышки света глаза. Остальные продолжали наступать, смыкая над нами круг. Они взялись за руки, приговаривая заклинания себе под нос. «Они нас испепелят!» — нервно выкрикнула эльфийка. Я ощутил, как ботинки хлюпают в луже. Предположения оказались верны. Слова в проговариваемом магами заклинании оказались смутно знакомыми. «Ложись!» — прокричал я девчонке, вспомнив, как действует заговор. Имени своего не помнил, но подобные подсказки о мире всплывали постоянно. Свалился прямо в лужу, а Израиль плюхнулась следом. Она приподняла голову, и я заметил, как с меловидного лица стекают струйки грязи. Не прошло и удара сердца, как пламя вспыхнуло над нами. Я закрыл руками голову, жар обжигал кожу через рубаху. Когда огонь стих, смог повернуть голову. В центре ледяного барьера оказалась круглая брешь, и в этом круглом проеме, всего в нескольких шагах от меня, Стояла высокая девушка в походном платье на манер истинных эльфиек. Ее кожа была белее простыни, а волосы чернее самой темной ночи. Из ладони ее струйками стекала вода. Чародейка вытянула руки, и вода, змеящимися потоками, поднялась с земли и устремилась в сторону двух магов. Цепь нападавших разомкнулась. Двое упали на землю и стали лихорадочно откашливаться от попадавшей в легкие воды. Воспользовавшись заминкой в рядах магов, я поднялся и проскочил к бреши. Израиль поднялась за мной. «Бегите к лошадям!» — выкрикнула чародейка. «Я их задержу!» Мы ринулись бежать со всех ног. За деревьями ждали трое мужчин, но лошадей было пять. Крытая телега стояла рядом для прикрытия. «Отдай свой меч!» Долговязый мужчина указал на оружие в моих руках, которое я так старательно пронес через все поле. «Отдай ему меч!» — повторила Израиль за моей спиной. Особого выбора не было. Пришлось расстаться с оружием. Долговязый протянул мне поводья вороной кобылы. Я забрался в седло и протянул руку Израиль. Эльфийка со стоном поднялась. «Эй!» — окликнул меня длинноволосый мужчина, чье лицо скрывалось за темным капюшоном. — А девки не договаривались. — Либо она едет с нами, либо больше вы меня не увидите. — процедил я сквозь зубы. — Это точно, Ваэль! пролепетал низкорослый на вид гном охрипшим голосом. Я позволил лошади сделать несколько шагов по мощенной камням дороге. Копыта звонко отбивались от гладко уложенных плит. — Как выглядит Марайна? Шепотом обратился к эльфийке, не оборачиваясь. Так, то она и была, но я не знала, что она чародейка. Едва слышно отозвалась Израиль. Еще и такая сильная. Так вот ты какая, Марайна. Пробубнил я себе под нос. Если она чародейка, значит шпионка. Израиль прижалась к моей спине и прошептала: Почему ты так решила? Я говорил тихо, не сводя пристального взора с трех наблюдателей. Долговязый о чем-то спорил с рыжебородым карликом, но я не вслушивался. — Потому что она не носит обязательную татуировку для магов. — Ты очень ценен, раз она рассекретила тебя. — Тогда сделай одолжение и не сообщай им, что мной могут повелевать. Разреши мне жить своей волей. — Только если ты защитишь меня и брата. — Обещаю. Пока эльфийка еле слышно проговаривала два новых приказа, за желтовато-зеленой листвой показалась фигура Марайны. За ней возвышалась стена из прозрачной воды. Она пропускала огни от разбушевавшегося в башне пожара. Девушка проскочила между стволов деревьев и направилась к лошадям, но не сводила с меня презрительного взгляда. В ее глазах бушевал синий океан. Я не мог оставить это без ответа и подвел кобылу ближе к жене того, кому принадлежало мое тело. — Морайна, дорогая, как же крепки наши брачные узы, раз ты меня и после смерти отыскала? — ехидно подметил я. — Лагель мертв. Злобно процедила она. — Ты лишь жалкая копия. — Нам нужно убираться. Гном забрался на самую низкую из лошадей. Которая скорее напоминала пони. И поскорее, пока погоня не началась! Уходим! скомандовала Марайна и взобралась на белую кобылу. Чародейка ударила лошадь пяткой ботинка в бок, и та ринулась галопом, а я направил свою следом. Тройка соратников Марайны замыкала строй. Израиль крепко обвела меня руками. Сломанное бедро дало о себе знать режущей болью. Мы миновали площадь магии, освещенную большим стеклянным светошаром в центре, и свернули на узкие улочки города. Марайна вела нас через самые темные проулки столицы эр -Улан. Лошади перешли на быстрый шаг. Звон копыт по каменным плитам заставлял зевак просыпаться, выглядывать из окон. Но как только они видели нашу пятерку, ставни бесшумно закрывались обратно. Кто такие Лаэль и Марайна, раз одним своим присутствием способны держать в страхе весь город? Я догадывался, что прошлый владелец этого тела часто ездил по городским улочкам, но для меня они казались совершенно чужими. Не было никакого изящества в этих каменных домах, слишком похожих друг на друга. Мы выехали на широкую улицу, освещенную факелами на стенах домов. Марайна спешила пересечь освещенный участок, но не успела белая кобыла скрыться в кромешной тьме переулка, как из-за угла неспешно вышли патрульные стражники. Завидев нас, они прокричали. «Стоять! Вы кто такие?» Но передвигались они на своих двоих, и нам ничего не стоило пустить лошадей рысью и скрыться среди невысоких строений. Погони не наблюдалось. И мы ненадолго остановились в доме Марайны, что находился в тени зданий неосвещенного проулка. Мы с Израиль зашли последними. Стиль убранства внутри шел наперекор всему, что украшало дом снаружи. Широкий холл устилал расписной ковер. От меня не скрылась и ведущая в подвал лестница, спрятанная за узким шкафом, из которого Марайна достала для меня новую одежду. И за все это время белокожая дева не сказала мне ни слова. Эльфика, иди за мной!» Марайна жестом велела Израиль поспешить, не глядя в ее сторону. Та, склонив голову, повиновалась. Я переоделся в чистую одежду, отмыл руки и лицо от грязи. В ожидании девушек присел на расшитый узорной вышивкой диван, который стоял в центре большой комнаты первого этажа. Зачем Марайне? Эльфийский наряд. Я обратился к долговязому, примерявшему кожаную куртку. Дабы маги подумали, что твое похищение дело рук эльфов. Он подошел к мутному зеркалу с позолоченной рамой. Куртка-то великовата, жабья морда. Я же просил нормальную купить. Ничего не велика. На твой размер покупал. Насупился гном. Не будь ты глистом долговязом, подошла бы. Израиль же не выпустят из города, если будут искать эльфик. Я задал очередной вопрос, но Долговязый проигнорировал и продолжил возмущаться. — Разве я похож на гиганта? Он распахнул руки, демонстрируя, как свисает куртка. — Возвращай мне золотую монету. — Выпустят. Мужчина с длинными черными волосами подсел рядом. — Марайна немного поколдует, и девчонку никто не узнает. Она рабыня, как и все захваченные в плен эльфы, но они не теряют надежды вернуть своему народу былое величие. Он снял капюшон, и мне открылись острые эльфийские уши и глубокий шрам от щеки до подбородка. Ходят нынче слухи, что эйруландские шпионы нашли и захватили в плен последнего наследника верховного короля эльфов. — Опять ты сказки рассказываешь, лапух. Лаэлю нет никакого дела до остроухих. Возмутился гном и встал с места. — Снимай куртку, поищу в вещах лояля тебе другую. Он подошел к долговязому и забрал предмет столь яростного спора. — А почему лопух? — насмешливо спросил я у эльфа. — Потому что лопоухим его здесь не откликнешь, сразу поймают, — ответил рыжебородый, забирая у высокого куртку, которая была так широка, что он мог запросто в ней утонуть. Хотелось поспорить, что мне нет дела до эльфов. Лопух пробудил спавшее в душе любопытство. Но на лестнице послышались звонкие шаги. Из-за угла в комнату вошла Израиль в новом коричневом платье с узорами на талии и рукавах из нитей цвета золота. Рыжие волосы были стянуты в тугую косу, а уши обрели человеческие очертания. Она улыбнулась. Обнажая клыки, которых не бывает у эльфов. Заостренные черты лица девушки смягчились и более ничто не выдавало ее происхождения. Марайна спустилась следом. От эльфийского образа не осталось ни следа. На девушке красовалось платье, какие обычно носят жены зарыточных купцов синяя юбка, белый верх с глубоким декольте, сзади повязан бант но, судя по брезгливому выражению лица Марайны, она бы охотнее облачилась в доспех. Образ зажиточной дамы дополняло массивное украшение на шее и тяжелые серьги со сверкающими голубыми камнями. Чего уставились? Собирайте все ценное и выдвигаемся! – выкрикнула чародейка, уперев руки в бока. Она не могла смотреть на меня, вечно отводила взгляд. Марайна, дорогая. Я окликнул ее. — Чего тебе? Со стиснутыми челюстями она все же обернулась ко мне. — А мне что делать? Тут есть и мои вещи. Я встал и подошел ближе к Марайне. Девушка оказалась на целую голову ниже, но стояла с высоко поднятым подбородком и озлобленным взглядом. — Бери все, что захочешь. Назад нам хода нет. Процедила она и скрылась в лестнице подвала. «Это точно, Лаэль», — пробубнил гном с новой курткой в руках. «С чего ты взял?» Я наклонился к нему. «Как ни строя себя незнакомца, что-то изменить невозможно». Он хотел пройти мимо, но я преградил путь рукой. «Что невозможно изменить?» Я не терпел, когда мои вопросы оставались без ответа и вложил в голос скрытую угрозу. — Ну, то, как ты на нее смотришь, как называешь, дорогой. Ты всегда так делал с тех пор, как вы притворяетесь супружеской парой. Или не притворяетесь, я до конца не понял. Рыжебородый развел руками. Я отпустил гнома во и задумался. Если Марайна мне не жена, то кто же она на самом деле и чего хочет от меня? Ответ следовало узнать раньше, чем я последую за ней неизвестно куда поэтому прошмагнул в спрятанную за шкафом лестницу. Открыл дверь подвала и вошел в освещенную красными светошарами комнату. Одну из стен занимала коллекция холодного оружия, все остальное пространство — шкафы с книгами и столы с различными зельями. — Тебя сразу раскроют, когда это место найдут, и тут даже эльфийское платье не поможет. Высказался я, осматриваясь, и подошел к двуручным мечам на стене. — Я знаю, когда мы уйдем, здесь останется только пепел. Чародейка ловкими движениями смешивала светящиеся зелья. — А почему раньше не подготовилась? Не рассчитывала на побег? — Я рассчитывала, что эльфийка сделает все по-тихому ради своего братца, а в итоге придется самой разгребать. Марайна брезгливо фыркнула. — И возвращаться в родное королевство... Я снял со стены массивный меч, покоившийся в ножнах. Вытащил на миг лезвие и с довольным видом прикрепил ножны к поясу. Тело помнило это оружие. «Да». Она отвечала на мои вопросы скупо, не отрываясь от работы. «Но и этого хватило, дабы понять, у меня есть шанс на лучшую жизнь».